Ансельм бодро шел за архивариусом. Они прошли из коридора в залу или, скорее, в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском не спадали в блестящие чашечки лилий. Странные голоса, шумели шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетания и хохот, И тонкие голоски дразнили и смеялись. «Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка-скворец, господин Ансельм?» вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном по и в сапогах из почтовой бумаги так кричала хихикала и дразнила изо всех углов совсем близко от студента который тут только заметил что всякие пестры птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались в это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему и он увидал что это Был архивариус Линдгорст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман. «Извините, почтеннейший господин Ансельм, — сказал архивариус, — что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнюю ночью должны распуститься цветы. Но как вам нравится мой маленький зимний сад?» «Ах, боже мой! Выше всякой меры! Здесь прекрасно, высокочтимый господин Архивариус!» — отвечал студент. «Но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!» «Что тут за вранье?» — сердито закричал Архивариус в кусты. Тут выпорхнул большой серый попугай и, севший около Архивариуса на миртовую ветку, и с необыкновенную серьезностью и важностью, смотря на него через очки и сидевший на кривом клюве, протрещал. — Не гневайтесь, господин Архивариус! Мои зорняки опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что... — Тише, тише! — прервал Архивариус старика. — Я знаю негодяев, но... — Вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг. — Пойдемте дальше, господин Ансельм.